Глава тридцать вторая. Третье приключение в метро. Хаттабыч не выдержал обрушившегося на него нового несчастья. Он стал бегать взад и вперед вдоль опустевшей платформы, яростно вырывая клочья волос из своей бороды и вопяваясь голос. «Горе мне! Горе мне несчастному джину!» Гассану Абдурахману ибн хатабу Что я здесь буду делать один, в этом таинственном подземном дворце? Подошел дежурный по станции, увидел разбросанные по перрону клочья бороды и сказал, — Гражданин, в метро надо соблюдать тишину и чистоту. — Погиб, — подумал Хаттабыч, — совсем погиб. Он испугался этого вежливого молодого человека в красной фуражке, не меньше, чем поезда. Сам Волька относился к дежурному по станции с почтением. Старик почувствовал, что дело совсем плохо, и решил дорого продать свою жизнь. К счастью, дежурный снова вступил в разговор, и старик немедленно изменил свое решение. «Э, — Гражданин старичок, — участливо сказал ему дежурный, — вы совершенно... Напрасно огорчаетесь. Сейчас будет другой поезд, и вы чинно благородно поедете себе к месту назначения. Старик хотел ему что-то ответить, пожаловаться на горькую свою судьбу. Но вдруг почувствовал, что от страха и сильных волнений позабыл русскую речь. Он что-то забормотал по-арабски, и дежурный с огорчением развел руками. «В таком случае, гражданин, пойдемте-ка со мной в диспетчерскую». Посидите там, а я пока что схлопочу человека, разговаривающего по-вашему. Он мягко взял Котабыча под руку, чтобы отвезти в диспетчерскую, и неизвестно еще, сколько времени старик проторчал бы там, если бы к противоположной стороне перрона не подкатил новый поезд. из которого выскочили Волька жени и со всех ног бросились к Хаттабычу. Вот он, вот он, кричали они, ох и хлопот же с тобой, Хаттабыч. Откуда-то появилась уборщица с метелкой. Она подмела клочья стариковской бороды и выспала их в урну как раз в тот самый момент, когда Хаттабыч со своими друзьями. уселись, наконец, в ярко освещенный вагон метро, в котором они и доехали благополучно до станции «Динамо».